just четвёртое куда растёт империум критицизм бросим теперь взгляд на развитие мохизма после маха и авинарёса мы видели что у философии их есть крошка набор противоречивых и бессвязных гносеологических положений мы должны посмотреть теперь как и куда то есть в каком направлении растёт эта философия. Это поможет нам решить некоторые спорные вопросы путём ссылки на бесспорные исторические факты. В самом деле, при эклектизме и бессвязности исходных философских посылок рассматриваемого направления совершенно неизбежны разнородные толкования его и бесплодные споры о частностях и мелочах. но империокритицизм, как всякое идейное течение, есть вещь живая, растущая, развивающаяся, и факт роста его, в том или ином направлении, лучше, чем длинные рассуждения, поможет решить основной вопрос о настоящей сути этой философии. О человеке судит не потому, что он о себе говорит или думает, а по делам его о философах надо судить не по тем вывескам, которые они сами на себя навешивают: позитивизм, философия чистого опыта, монизм или эмпириомонизм, философия естествознания и тому подобное, а по тому, как они на деле решают основные теоретические вопросы, с кем они идут рука об руку Чему они учат и чему они научили своих учеников и последователей? Вот этот последний вопрос нас теперь и занимает. Всё существенное сказано Махом и Авинариусом больше 20 лет тому назад. За это время не могло не обнаружиться, как поняли этих вождей те, кто хотел их понять, и кого они сами, по крайней мере, Мах Пережившие своего коллегу считают продолжателями их дела. Чтобы быть точными, возьмём тех, кто сам себя называет учеником Маха и Авинариуса или последователем их, и кого Мах зачисляет в этот лагерь. мы получим таким образом представление об имперёокритицизме как о философском течении, а не как о собрании литераторских казусов. В предисловии Маха к русскому переводу Анализа ощущений рекомендуется в качестве молодого исследователя идущего, если не теми же, то очень близкими путями Ганс Карнелиус, страница 4. В тексте анализа ощущений Мах ещё раз с удовольствием указывает на сочинения, между прочим, Корнелиуса и других, раскрывших сущность идей Авенариуса и развивших их далее. Берём книжку Корнелиуса Введение в философию. Немецкое издание 1903 года. Мы видим, что автор её тоже указывает на своё стремление идти по стопам Маха и Авинариуса. Страница 8, 32-й параграф. Перед нами следовательно признанный учителем ученик. Начинает этот ученик тоже с ощущений элементов. Заявляет категорически, что он ограничивается опытом Страница шестая называет свои воззрения последовательным или гносеологическим эмпиризмом, осуждает со всей решительностью и односторонность идеализма и догматизм как идеалистов, так и материалистов. Страница сто двадцать девятая отвергает чрезвычайно энергично возможное недоразумение. Будто из его философии выходит признание мира, существующего в голове человека, заигрывают с наивным реализмом не менее искусно, чем Авинариус, Шуппе или Базаров. На странице 125 зрительное и всякое другое восприятие имеет свое место нахождение там и только там, где мы его находим, то есть где его локализирует наивное. незатронутое ложной философией сознание. И приходит этот ученик, признанный учителем к бессмертию и к богу. Материализм, гремит этот урядник на профессорской кафедре, то бишь ученик новейших позитивистов, превращает человека в автомат. Нечего и говорить, что он вместе с верой в свободу наших решений подрывает всю оценку нравственной ценности наших поступков и нашу ответственность. Точно так же не оставляет он места и для мысли о продолжении нашей жизни после смерти. Страница 116. Финал книги Воспитание. Очевидная молодёжи, оглупляемой этим мужем науки, необходимо не только для деятельности, но прежде всего Воспитание для почтения не перед временными ценностями случайной традиции, а пред нетленными ценностями долга и красоты, пред Божеским началом внутри нас и вне нас. Триста пятьдесят седьмая страница. Сопоставьте с этим утверждение Богданова, что для идей Бога свободы воли, бессмертия души в философии Маха при его отрицании всякой вещи в себе абсолютно нет и не может быть места. Анализ ощущений, страница двенадцатая. А Мах в этой самой книжке, страница двести девяносто третья, заявляет: нет философии Маха. и рекомендует не только Имманов, но и Карнелиуса, раскрывшего сущность идей Авинариуса. Во-первых, следовательно, Богданов абсолютно не знает философии Маха как течения, не только уютящегося под крылышком фидеизма, но и доходящего до фидеизма. Во-вторых, Богданов абсолютно не знает истории философии ибо связать отрицание указанных идей с отрицанием всякой вещи в себе, значит издеваться над этой историей. Не вздумает ли Богданов отрицать, что все последовательные сторонники Юма, отрицая всякую вещь в себе, как раз оставляют место для этих идей? Не слышал ли Богданов о субъективных идеалистах отрицающих всякую вещь в себе и не таким образом отводящих место для этих идей. Не может быть место для этих идей исключительно в философии, которая учит, что существует только чувственное бытие, что мир есть движущаяся материя, что известный всем и каждому внешний мир физический. Есть единственная объективная реальность, то есть в философии материализма. За это, как раз за это, воюют с материализмом и рекомендуемые Махом и Моненты и ученик Маха Карнелиус и вся профессорская современная философия. Наши махисты стали отрикаться от Карнелиуса, когда им указали пальцем на неприличие. Такие отричения немного стоят. Фридрих Адлер, видимо, не предупрежденный, потому рекомендует этого Карнелиуса в социалистическом журнале. Борьба, одна тысяча девятьсот восьмой год, тетрадь пятая страница двести тридцать пятая. Примечание редакции. Легко читаемое, заслуживающее высокой рекомендации сочинение. через мохизм протаскивают в учителя рабочих, прямых философских реакционеров и проповедников фидеизма. Пессольце без предупреждений заметил фальшь Корнелиуса, но его способ борьбы с этой фальшью прямо перво. Слушайте, утверждать, что мир есть представление, как утверждают идеалисты, с которыми мы воюем, Не шутите. Имеет смысл только тогда, если этим хотят сказать, что он есть представление говорящего или хотя бы всех говорящих, высказывающих. То есть, что он зависит в своём существовании исключительно от мышления этого лица или этих лиц. Мир существует лишь постольку, это лицо его мыслит. И когда оно его не мыслит, мир не существует мы же напротив того делаем мир зависящим не от мышления отдельных лица или отдельных лиц или ещё лучше и яснее не от акта мышления не от как вы бы это ни было актуального действительного мышления а от мышления вообще и притом исключительно логически то и другое смешивает идеалист, и результатом является агностический полусолипсизм, как мы его видим у Корнелиуса. Столыпин опроверг существование чёрных кабинетов. Примечание: Ленин имеет в виду ложное заявление председателя Совета министров Петра Столыпина, который отрицал существование при почтовых учреждениях чёрных кабинетов. занимавшихся перлюстрацией, писем подозрительных для царского правительства лиц. Петсольд в пух и прах разбил идеалистов. Удивительно только, как это истребление идеализма похоже на совету идеалистам похитрее спрятать свой идеализм. Мир зависит от мышления людей. Это превратный идеализм. Мир зависит от мышления вообще это навейший позитивизм, критический реализм, одним словом, сплошной буржуазный шарлатанизм. Если Корнелиус агностический полусолипсист, то Питсульт солипсистский полуагностик. Блаховы ущемляете господа. Пойдём дальше. Во втором издании своего познания и заблуждения Мах говорит: Систематическое изложение взглядов Маха к каковому изложению я могу присоединиться во всём существенном даёт профессор доктор Ганс Клейн Петтер. Теория познания современного естествознания 1905 год Лейпциг. Берём Ганса номер 2. Всей профессор Призяжный распространитель махизма, куча статей его в взглядах Маха в специальных философских журналах и на немецком и на английском языке переводы сочинений, рекомендованных Махом и с предисловием Маха. Одним словом, правая рука учителя. Вот его взгляды. Весь мой внешний и внутренний опыт. Всё моё мышление и все мои стремления даны мне как психический процесс, как часть моего сознания. Страница 18 цитируемой книги. То, что мы называем физическим, есть конструкция из психических элементов. Субъективное убеждение не объективная истина есть единственная достижимая цель всякой науки. Клейн-Петер делает к этому месту примечание. Так, приблизительно говорится уже у Канта в Критике практического разума. Предположение о чужих сознаниях есть такое предположение, которое никогда не может быть подтверждено опытом. Я не знаю, есть ли вообще вне меня другие я. Параграф 5, 43 страница. Об активности, спонтаннейности. то бишь самопроизвольности в сознании. У животного автомата смена представлений происходит чисто механически, то же у нас, когда мы грезим. Вот этого отличается по существу дело свойство нашего сознания в нормальном состоянии. Именно оно имеет такое свойство, которого нет у тех автоматов, и которые объяснить механически или автоматически было бы по меньшей мере трудно. Так называемая самодеятельность нашего я всякий человек может противопоставлять себя своим состояниям сознания, манипулировать ими, речь, выдвигать их или отодвигать на задний план, анализировать их сравнивать части их между собой и так далее всё это факт непосредственного опыта наше я по существу отлично от суммы всех состояний сознания и не может быть приравниваемо к этой сумме сахар состоит из углерода водорода и кислорода если бы мы приписали сахару сахарную душу, то она должна бы была по аналогии обладать свойством передвигать по произволу частицы водорода, кислорода и углерода. двадцать девятое-тридцатая страница. Параграф четвертый в следующей главе. Акт познания есть акт воли. Надо считать твердо установленным фактом разделение всех моих психических переживаний на две большие основные группы. вынужденных и произвольных действий к первым причисляются все впечатления внешнего мира. Что можно дать много теорий об одной и той же области фактов это факт, столь же хорошо известный физику, сколько несовместимой с предпосылками какой-либо абсолютной теории познания. И этот факт Связан с волевым характером нашего мышления, и в нём выражается несвязанность нашей воли внешними обстоятельствами. Судите теперь о смелости заявления Богданова, будто в философии Маха абсолютно нет места для свободы воли, когда сам Мах рекомендует такого субъекта, как Клин Петер. Мы уже видели, что этот последний не скрывает своего и маховского идеализма. В 1898-99 году Клейн-Петер писал: "Герц обнаруживает такой же, как у Маха, субъективистский взгляд на природу наших понятий. Если Мах и Герц, насколько справедливо припутывает Клейн-Петер знаменитого физика, об этом будет речь особо". низкали себе с точки зрения идеализма ту заслугу, что они подчёркивают субъективное происхождение всех наших понятий и связь между ними, а не отдельных понятий. То с точки зрения эмпиризма они снискали не меньшую заслугу, признавая, что только опыт решает вопрос о правильности понятий, как инстанция независимая от мышления. Архив систематической философии, том пятый, одна тысяча восемьсот девяносто восьмой-девяносто девятый год, страница сто шестьдесят девятое-сто семьдесятая. Примечание редакции. В тысяча девятьсотом году Кант и Беркли, при всех различиях Маха от них, во всяком случае ближе стоят к нему, чем господствующий в естествознании метафизический эмпиризм, то есть материализм, господин профессор избегает называть чёрта по имени. Составляющий главный объект нападений Маха. Там же в том шестой странице восемьдесят седьмая в 1903 году. Исходный пункт Беркли и Маха неопровержим. Мах завершитель дела Канта. Кентенский исследование том 8 от 1903 год страница 314 274 Примечание редакции В предисловии к русскому переводу анализа ощущений Мах называет также цыгена идущим если не теми же то очень близкими путями берём книгу профессора Цингена психофизиологической теории познания Вена, один тысяча восемьсот девяносто восьмой год. И видим, что автор уже в предисловии ссылается на Маха, Винариуса, Шуппе и так далее. Опять, следовательно, ученик признанный учителем. Новейшая теория Цигена состоит в том, что только толпа способна думать, будто действительные вещи вызывают наши ощущения. страница 3. И что у входа в теорию познания не может быть никакой иной надписи, кроме слов Беркли: внешние объекты существуют не сами по себе, а в наших умах. страница 5. Даны нам ощущения и представления, и то и другое психическое, не психическое есть слово, лишённое содержания. страница 10. Законы природы суть отношения не между материальными телами, а между редуцированными ощущениями. Страница сто четвертая. В этом новом понятии редуцированных ощущений состоит вся оригинальность циеновского берклианства. От циена как идеалиста. Безولت отрекался ещё в 1904 году во втором томе своего введения, страница 298-301. В 1906 году в список идеалистов или психоманистов он зачисляет уже Корнелиуса Клейн, Петра Цигенна, Ферворна, ну, всех этих господ профессоров, извольте видеть. Недоразумение в толковании взглядов Маха и Авинариуса. Бедные Маха и Авинариус не только враги аклевитали их насчёт идеализма, и даже, как выражается Богданов, солипсизма. Нет. И друзья, ученики, последователи, специалисты профессора поняли своих учителей превратно в идеалистическом смысле. Если империокритицизм растет в идеализм, это во все не доказывает коренной фальши его путанных берклианских основных посылок. Боже упаси! Это только маленькое недоразумение в Наздревском-Питцольдовском смысле слова. Комичнее всего тут, пожалуй, то, что сам блеститель чистоты и невинности Питцольд. Во-первых, дополнил Маха и Авенариуса логическим априори, а во-вторых, выкупил их с проводником фидеизма Вильгельмом Шуппе. Если бы Питсульт знал английских сторонников Маха, то список впавших по недоразумению в идеализм махистов ему пришлось бы значительно расширить. Мы уже указывали на расхваливаемого махом Карла Персона как цельного идеалиста. Вот еще отзывы двух клеветников, говорящих про Персона то же самое. Учение профессора Персона простое эхо действительно великих учений Беркли. Говард Нокс в журнале «Мысль» том шестой, один тысяча восемьсот девяносто седьмой год, страница двести пятая. Примечание редакции. Насмеян Пирсон в этом не может быть сомнения идеалист в самом строгом смысле слова. Жорж Радье. Обзорение французской и иностранной философии. Журнал основан в Париже в 1876 году французским психологом Рибо. 1888 год, второй том, 26 страница. Примечание редакции. английского идеалиста Уильяма Клиффорда, которого Мах считает очень близким к своей философии. Анализ ощущений страница 8. Приходится назвать скорее учителем, чем учеником Маха, ибо философские работы Клиффорда вышли в 70-х годах прошлого века. Недоразумение тут исходит прямо от Маха. который в 1901 году не заметил идеализма в учении Клиффorda, что мир есть духовное вещество, майн став, социальный объект, высокоорганизованный опыт и так далее. Уильям Кингдон Клиффорт. Лекции и очерки. Третье издание. Лондон. 1901 год. Том второй. Страницы 55-е, 65-е. шестидесят девятое примечание редакции со страницы пятьдесят восьмой я за Беркли против Спенсера со страницы пятьдесят второй объект есть ряд изменений в моем сознании а не что-либо вне его к характеристике шерлотанства немецких махистов надо отметить Што Кляйн Петер в 1905 году возводит этого идеалиста в ранг основоположников гносеологии современного естествознания. На странице 284 анализа ощущений Мах указывает на приблизившегося к буддизму и к махизму американского философа Каруса. Примечание. Буддизм по имени своего легендарного основателя Гаутамы Будды Просветлённого. Одна из наиболее распространённых наряду с христианством и исламом религий современности, возникв в Индии в VI веке до нашей эры в период правления ранних государственных образований, не являлся демократическим учением по сравнению с господствовавшей религией брахманизма. линию обществу на каст. Буддизм противопоставлял идею равенства людей, но равенство лишь в смысле одинаковых для всех возможностей достижения спасения. Ранний буддизм избегал отвечать на метафизические вопросы о природе мира, об отличии души от тела и тому подобное, уделяя главное внимание этическим проблемам. В сущности человеческой жизни буддизм считает страдание, обусловленное чувственными влечениями и незнанием истины, а свою цель видит в избавлении человека от страданий, в просветлении, достижении высшей мудрости и вечного блаженства нирваны. Путь, ведущий к нирване, моральное самосовершенствование, освобождение от внешнего мира, непротивление злу насилием и тому подобное. Раннему буддизму была свойственна стихийная диалектика, представление о мире как совокупности процессов. Универсальным законом вселенной буддизм считает закон причинно-следственной связи, который он, однако, интерпретирует в религиозном плане. Согласно буддизму, состояние, в котором рождается человек, обусловлено его поведением в прошлых рождениях. Хорошие и дурные поступки человека влияют на последующие поколения. Это влияние передаётся через некие духовные и материальные элементы дхармы, из комбинации которых якобы состоят все вещи. Впоследствии при имущественное развитие получили такие стороны буддизма, как агностицизм, пессимизм, отказ от активной деятельности, учение о непротивлении злу, насилием и тому подобное. Стихийная диалектика превратилась в релятивизм, в теорию моментальности, согласно которой вещи как таковые существуют в продолжении только одного неделимого момента времени. Различные школы буддизма получили широкое распространение на Цейлоне, в Бирме, Китае, Японии и других странах Востока. В XIX веке буддизм оказал влияние на ряд философов Западной Европы и США: Шопенгауэр, Гардман, Бергсон и другие. использовавших отдельные стороны буддизма в своей реакционной субъективно-идеалистической философии. Карус, называющий себя поклонником и личным другом Маха, редактирует в Чикаго журнал Манист, посвящённый философии, и журнал The Open Court, Открытая трибуна. The Monist, Манист. Американский философский журнал идеалистического направления издавался с окарусом. Журнал выходил в Чикаго с 1890 по 1936 год. The Open Court открытая трибуна, журнал религиозного направления, издавался в Чикаго с 1887 по 1936 год. Наука есть божественное откровение, говорит редакция этого популярного журнальчика. Мы держимся того мнения, что наука может произвести реформу церквей, которая сохранит от религии всё, что есть в ней верного, здорового, хорошего. Мах, постоянный сотрудник маниста, печатает в нём отдельными главами свои новые сочинения. Карус чуточку исправляет Маха под Канта, заявляя, что Мах идеалист или, как я бы сказал, субъективист, но что он Карус, несмотря на частные разногласия, убежден, что мы с Махом мыслим одинаково. Манист том шестнадцатый, одна тысяча девятьсот шестой год, июль. Карус. Философия профессора Маха. Страница 320, 345, 333. Примечание редакции. Это ответ на статью Клейн-Петерра в том же журнале. Наш монизм, заявляет Карус, не материалистический, не спиритуалистический, не агностический. Он означает просто и исключительно последовательность Он берет опыт как свою основу и употребляет как метод систематизированные формы отношений опыта. Очевидно плагиат из эмпирио-манизма Богданова. Девиз Каруса: не агностицизм, а позитивная наука; не мистицизм, а ясная мысль; не супернатурализм, не материализм, а манистический взгляд на мир. Не догма о религии, не вера как учение, а вера как настроение. Not creed but faith. В исполнении этого девиза курсы проповедуют новую теологию, научную теологию или теономию, отрицающую букву Библии, но настаивающую на том, что вся истина божественна, и Бог открывает себя в естествознании так же, как в истории. Там же том тринадцатый страница двадцать четвертая статья Каруса теология как наука. Надо заметить, что Клейн Питер в вышеуказанный книге о гносеологии современного естествознания рекомендует Каруса наряду с Оствольдом, Авинариусом и Иммонентами (страницы сто пятьдесят первая-сто пятьдесят вторая). Когда Гегель выпустил свои тезисы для союза манистов, Карус выступил решительно против. Во-первых, Гегель напрасно отвергает априоризм, который вполне совместим с научной философией. Во-вторых, Карус против гегелевой доктрины детерминизма, которая исключает возможность свободы воли. В-третьих, Гегель совершает ту ошибку, что подчеркивает одностороннюю точку зрения натуралиста против традиционного консерватизма церквей. Он выступает по этому как враг существующих церквей, вместо того чтобы радостно трудиться над их высшим развитием в новые и более верные толкования догм. Там же, том шестнадцатый, тысяча девятьсот шестой год. Страница сто двадцать вторая. Карус сам признает, что его считают реакционером. Многие свободомыслящие, порицающие меня за то, что я не присоединяюсь к их хорунападок на всякую религию как на предрассудок, совершенно очевидно, что перед нами лидер кампании американских литературных проходимцев, которые занимаются тем, что спаивают народ. религиозным опиумом. Мах и Клейн-Петер попали в члены этой компании тоже, очевидно, в силу маленького недоразумения. Часть пятая. Эмпирио-манизм Богданова. Я лично пишет про себя Богданов. Знаю пока в литературе только одного эмпирио-маниста, некоего Богданова. Но зато его знаю очень хорошо и могу поручиться, что его взгляды вполне удовлетворяют сакраментальной формуле первичности природы над духом. Именно он рассматривает всё существующее как непрерывную цепь развития, низшие звенья которой теряются в хаосе элементов, а высшие нам известны. Нам известные извения представляют опыт людей, психический и еще выше физический опыт, причем этот опыт и возникающие из него познания соответствуют тому, что обыкновенно называют духом. Эмпирио-манизм том третий двенадцатая страница как сокрементальную формулу высмеивает здесь Богданов известное нам положение Энгельса, которого однако он дипломатично обходит. С Энгельсом мы не расходимся ни в чём подобного. Но посмотрите внимательнее на это резюмирование самим Богдановым его пресловутого империамонизма и подстановки Физический мир называется опытом людей и объявляется, что физический опыт выше в цепи развития, чем психический. Да ведь это же выпеющая бессмыслица. И бессмыслица это как раз такая, какая свойственна всей и всякой идеалистической философии. Это прямо комизм, если подобную систему Богданов подводит тоже под материализм. И у меня, где природа первичная, дух вторичный, если так применять определение Энгельса, то и Гегель материалист, ибо у него тоже психический опыт под названием абсолютной идеи стоит раньше, затем следует высший физический мир, природа и наконец познание человека. который через природу познаёт абсолютную идею. Ни один идеалист не будет отрицать в таком смысле первичности природы, ибо на деле это не первичность. На деле природа не берётся за непосредственно данное, за исходный пункт гносеологии. На деле к природе ведет еще длинный переход через абстракции психического. Все равно, как называть эти абстракции абсолютные ли идеи, универсальном ли я, мировой воли и так далее и тому подобное. Этим различаются разновидности идеализма, и таких разновидностей существует бесчисленное множество. Суть идеализма в том, что первоисходным пунктом берётся психическое, и из него выводится природа, и потом уже из природы обыкновенное человеческое сознание. Это первоисходное психическое всегда оказывается поэтому мёртвой абстракцией, прикрывающей разжиженную теологию. Например, всякий знает, что такое человеческая идея, но идея без человека и до человека. Идея в абстракции, идея абсолютная есть теологическая выдумка идеалиста Гегеля. Всякий знает, что такое человеческое ощущение, но ощущение без человека до человека есть вздор, мёртвая абстракция. идеалистический выверт. Именно такой идеалистический выверт и проделывает Богданов, когда созидает следующую лестницу. Первая ступенька: хаус элементов. Мы знаем, что никакого другого человеческого понятия, кроме ощущений, за этим словечком "элемент" не кроется. Вторая ступенька: психический опыт людей. третья ступенька физический опыт людей. Четвёртая ступенька возникающее из него познание. Ощущений человеческих без человека не бывает. Значит, первая ступень есть мёртвая идеалистическая абстракция. По сути дела, перед нами здесь не всем знакомые и обычные человеческие ощущения, а какие-то выдуманные ничьи ощущения ощущения вообще ощущения божески как божеской стало у Гегеля обыкновенное человеческое идея раз её оторвали от человека и от человеческого мозга первую ступень далой вторую тоже далой ибо психического до физического вторая ступень стоит у Богданова раньше третьей Не знает ни один человек. Не знает естествознание. Физический мир существовал раньше, чем могло появиться психическое, как высший продукт высших форм органической материи. Вторая ступень Богданова есть тоже мёртвая абстракция. Есть мысль без мозга, есть разум человека, оторванный от человека. Вот если выкинуть вовсе прочь обе первые ступени, тогда и только тогда мы можем получить картину мира, действительно соответствующую естествознанию и материализму. Именно. Во-первых, физический мир существует независимо от сознания человека и существовал задолго до человека, до всякого опыта людей. Во-вторых, психическое сознание и так далее, есть высший продукт материи, то есть физического. Есть функция того особенно сложного куска материи, который называется мозгом человека. В области подстановки пишет Богданов совпадает с областью физических явлений, под явления психические ничего подставлять не требуется, ибо это непосредственные комплексы. Вот это и есть идеализм. Ибо психическое, то есть сознание, представление, ощущение и тому подобное, берётся за непосредственное, а физическое выводится из него, подставляется под него. Мир есть не я, созданное нашим я, говорил Фихте. Мир есть абсолютная идея, говорил Гегель. Мир есть воля, говорил Шпенгауэр. Мир есть понятие и представление, говорит Имманент Ренки. Бытие есть сознание, говорит Имманент Шуппе. Физическое есть подстановка психического, говорит Богданов. Надо быть слепым, чтобы не видеть одинаковой идеалистической сути в различных словесных нарядах. Поставим себе такой вопрос, пишет Богданов в первом выпуске «Эмпирио-манизма» страница 128-129, что есть живое существо, например человек? И отвечает: человек это прежде всего определенный комплекс. непосредственных переживаний. Заметьте, прежде всего. Затем мы в дальнейшем развитии опыта человек оказывается для себя и для других физическим телом в ряду других физических тел. Ведь это же сплошной комплекс вздора, годного только на то, чтобы вывести без смерти души или идею бога и тому подобное. Человек есть прежде всего комплекс непосредственных переживаний и в дальнейшем развитии физическое тело. Значит, бывают непосредственные переживания без физического тела до физического тела. Как жаль, что эта великолепная философия не попала ещё в наши духовные семинарии, там бы сумели оценить все её достоинства. Мы признали, что сама физическая природа есть производная от комплексов непосредственного характера, к числу которых принадлежат и психические координации, что она есть отражение таких комплексов в других, им аналогичных, только самого сложного типа, в социально организованном опыте живых существ. философию, которая учит, что сама физическая природа есть производная, есть чистейшая философия поповщины. И такой характер её нисколько не изменяется от того, что сам Богданов усиленно отрекается от всякой религии. Дюринг тоже был атеистом. Он предлагал даже запретить религию в своём социалитарном строе. И тем не менее, Энгельс был вполне прав, когда показывал, что система Дюринга не сводит концов с концами без религии. Смотри Фридрих Энгельс Анти-Дюринг, издание 1957 года, страницы с 299 по 301. То же самое из Богдановым с тем существенным различием, что приведенное место не случайная непоследовательность, а суть его эмпирио-манизма и всей его подстановки. Если природа есть производная, то понятно само собой, что она может быть производным только от чего-то такого, что больше, богаче, шире, могущественнее природы. Это чего-то такого, что существует не бы для того, чтобы произвести природу, надо существовать независимо от природы. Значит, существует нечто вне природы и потом производящее природу. По-русски это называется богом. Философы-идеалисты всегда старались изменить это последнее название, сделать его абстрактнее. тумане и в то же время для правдоподобия ближе к психическому, как непосредственному комплексу, как непосредственно данному, не требующему доказательств. Абсолютная идея, универсальный дух, мировая воля, всеобщая подстановка психического под физическое это одна и та же идея, только в различных формулировках. всякий человек знает и естествознание исследует идею дух волю психическое как функцию нормально работающего человеческого мозга это рвать же эту функцию от определённым образом организованного вещества превратить эту функцию в универсальную всеобщую абстракцию подставить эту абстракцию под всю физическую природу Это бредни философского идеализма. Это насмешка над естествознанием. Материализм говорит, что социально организованный опыт живых существ есть производное от физической природы, результат долгого развития её. Развитие из такого состояния физической природы, когда ни социальности, ни организованности, ни опыта, ни живых существ не было и быть не могло. Идеализм говорит, что физическая природа есть производная от этого опыта живых существ, и говоря это, идеализм приравнивает, если не подчиняет природу Богу. ибо бог есть несомненно производное от социально организованного опыта живых существ как ни вертите богдановской философией ровно ничего, кроме реакционной путаницы, она не содержит богданову кажется, что говорить о социальной организации опыта есть познавательный социализм Это сумасшедшие пустики и иезуиты, если так рассуждать о социализме, горячие сторонники познавательного социализма, ибо исходный пункт их гносеологии есть божество как социально организованный опыт. И несомненно, что католицизм есть социально организованный опыт. Только отражает он не объективную истину, которую отрицает Богданов и которую отражает наука, а эксплуатацию народной темноты определёнными общественными классами. Да что изыты. Познавательный социализм Богданова мы целиком находим у излюбленных Махам и Манентов. Леклер рассматривает природу как сознание человеческого рода, а вовсе не отдельного индивида такого фихтианского познавательного социализма буржуазные философы преподнесут вам сколько угодно шуп тоже подчёркивает в трёхмесячнике научной философии примечание редакции общий родовой момент в познании думать, что философский идеализм исчезает от замены сознания индивида сознанием человечества или опыта одного лица опытом социально организованным это всё равно что думать, будто исчезает капитализм от замены одного капиталиста акционерной компанией. Наши русские махлисты Юшкевичи и Валентинов повторили за материалистом Рахметовым, что Богданов идеалист, обругав при этом Рахметова прямо по хулигански. Но подумать о том, откуда взялся этот идеализм, они не сумели. У них выходит, что Богданов явление индивидуальное, случайность, отдельный казус. Это неправда. Богданову лично может казаться, что им изобретена оригинальная система, но достаточно сравнить его с приведёнными выше учениками Маха, чтобы увидеть фальшь такого мнения. Различие между Богдановым и Корнелиусом гораздо меньше, чем различие между Корнелиусом и Карусом. Различие между Богдановым и Карусом меньше своего стороны философской системы, а не сознательности реакционных выводов, конечно, чем между Карусом и Цигиеном и так далее. Богданов только одно из проявлений того социально-организованного опыта, который свидетельствует о росте махизма в идеализм. Богданов. Речь идет, конечно, исключительно о Богданове как философе. не мог бы явиться на свет божий, если бы в учении его учителя Маха не было элементов берклианства. И я не могу себе представить более страшный мести против Богданова, как если бы его империамонизм был переведён на немецкий, скажем, язык и отдан для рецензирования Леклеру и Шуберту-Золдерну, Карнелиусу и Кляйн-Петеру. Карусу и Пеллиону, французскому сотруднику и ученику Ренуие. Эти заведомые соратники и частию прямые последователи Маха своими поцелуями по адресу подстановки сказали бы больше, чем своими рассуждениями. А впрочем, философию Богданова едва ли правильно было бы рассматривать как законченную и неподвижную систему. За 9 лет с 1899 по 1908 год Богданов прошёл четыре стадии своего философского блуждания. Он был сначала естественно-историческим, то есть наполовину бессознательным и стихийно верным духу естествознания материалистом. Основные элементы исторического взгляда на природу носят на себе явные следы Это и стадия вторая ступень модная в конце 90-х годов прошлого века энергетика Оствальда, то есть путанный агностицизм, спотыкающийся кое-где в идеализм. Вот Оствальда на обложке лекции по натурфилософии Оствальда стоит, посвящается Маху. Богданов перешёл к Маху, то есть перенял основные посылки субъективного идеализма непоследовательного и избивчивого, как вся философия Маха. Четвертая стадия – попытки убрать некоторые противоречия махизма, создать подобие объективного идеализма. Теория всеобщей подстановки показывает, что Богданов описал дугу почти ровно в 180 градусов, начиная со своего исходного пункта. Дальше ли отстоит эта стадия Богдановской философии от диалектического материализма или ближе, чем предыдущие стадии? Если он стоит на одном месте, тогда, разумеется, дальше. Если он продолжает двигаться вперёд по такой же кривой линии, по которой он двигался 9 лет, то тогда ближе. Ему нужен теперь только один серьёзный шаг, чтобы снова повернуть к материализму, именно универсально выкинуть вон свою универсальную подстановку. Ибо эта универсальная подстановка также собирает вместе в одну китайскую косу все грехи половинчатого идеализма, все слабости последовательного субъективного идеализма, как В силицит парва компанере Магнис. Если позволительно сравнить малое с великим, как абсолютная идея Гегеля собрала вместе все противоречия кантовского идеализма, все слабости фихтеанства. Фейербаху оставался только один серьёзный шаг, чтобы повернуть снова к материализму. Именно универсально выкинуть вон абсолютно удалить прочь абсолютную идею, эту гегелевскую подстановку психического под физическую природу. Фейербах отрезал китайскую косу философского идеализма, то есть взял за основу природу без всякой подстановки. Поживём, увидим, долго ли ещё будет расти китайская коса махизского идеализма. Часть шестая. Теория символов или иероглифов и критика Гельмгольца. В дополнение к сказанному выше об идеалистах, как соратниках и преемниках империю критицизма, уместно будет отметить характер махистской критики некоторых затронутых в нашей литературе философских положений. Например, наши махисты, желающие быть марксистами, набросились с особенной радостью на Плехановские иероглифы. Примечание. В 1892 году в Женеве вышло первое русское издание работы Энгельса Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии в переводе с предисловием и примечаниями Плеханова, комментируя данную Энгельсов формулировку основные вопросы философии и характеристику агностицизма. Плеханов критически излагает теорию познания ряда направлений идеалистической философии: Юма, Канта, неокантианцев и других, и противопоставляет им материалистическую теорию познания. При этом он допускает ошибку, говоря: Наши ощущения – это своего рода иероглифы, доводящие до нашего сведения то, что происходит в действительности. Иероглифы не похожи на те события, которые ими передаются, но они могут совершенно верно передавать как самые события, так и, это главное, и те отношения, которые между ними существуют. Плиханов Избранные философские произведения, том 1. Москва, 1956 год, страница 501. В 1905 году в примечаниях к второму изданию работы Энгельса Плеханов признал, что выражался ещё не совсем точно. Там же страница 481. Ошибка Плеханова, хотя и носила терминологический характер, была уступкой агностицизму и свидетельствовала о недостаточно глубоком понимании им диалектики процесса познания. Например, наши махисты, желающие быть марксистами, набросились с особенной радостью на плехановские иероглифы, то есть на теорию, по которой ощущение и представление человека представляют из себя не копии действительных вещей и процессов природы, не изображения их, а условные знаки, символы иероглифы и тому подобное. Базаров высмеивает этот иероглифический материализм, и необходимо отметить, что он был бы прав, если бы отвергал материализм и иероглифический в пользу материализма не иероглифического. Но Базаров употребляет здесь опять-таки фокуснический приём, провозя контрабандой своё отречение от материализма под флагом критики иероглифизма. Энгельс не говорит ни о символах, ни о иероглифах, а о копиях, снимках, изображениях, зеркальных отображениях выше. Вместо того, чтобы показать ошибочность Плехановского отступления от формулировки материализма Энгельсом, Базаров заслоняет от читателей ошибку Плеханова и истину Энгельса. Чтобы разъяснить и ошибку Плеханова, и путаницу Базарова, возьмём одного крупного представителя теории символов Вот замена слова символ словом иероглиф дела не меняется. Гельмгольц, и посмотрим, как критиковали Гельмгольца материалисты и идеалисты в купе с махистами. Гельмгольц, крупнейшая величина в естествознании, был в философии непоследователем, как и громадное большинство естествоиспытателей. Он склонялся к кантьянству, но и этой точки зрения не выдерживал в своей гносеологии последовательно. Вот, например, из его физиологической оптики рассуждения на тему о соответствии понятий с объектами. Я обозначал ощущения как символы внешних явлений, и я отверг за ними всякую аналогию с вещами. которые они представляют. Страница 579 французского перевода, страница 442 немецкого оригинала. Это агностицизм, но дальше на той же странице читаем: Наши понятия и представления, суть действия, которые производят на нашу нервную систему и на наше сознание предметы которые мы видим или которые мы себе представляем. Это материализм, только Гельмгольц неясно представляет себе отношение абсолютной и относительной истины, как видно из дальнейших его рассуждений. Например, Гельмгольц говорит несколько ниже: "Я думаю, следовательно, что не имеет никакого смысла говорить об истинности наших представлений иначе как в смысле практической истины представления которые мы себе составляем о вещах не могут быть ничем кроме символов естественных обозначений для объектов каковыми обозначениями мы научаемся пользоваться для регулирования наших движений и наших действий когда мы научаемся расшифровывать правильным образом эти символы. Мы оказываемся в состоянии при их помощи направлять наши действия так, чтобы получать желаемый результат. Это неверно. Гельмгольц катится здесь к субъективизму, к отрицанию объективной реальности и объективной истины. И он доходит до выпиющей неправды, когда заключает абзац словами Идея и объект, представляемые ею, суть две вещи, принадлежащие очевидно к двум совершенно различным мирам. Так разрывают идею и действительность, сознание и природу только к антианца. Однако немного дальше читаем, что касается прежде всего качеств внешних предметов, то достаточно небольшого размышления, чтобы видеть, что все качества, которые мы можем приписать им, обозначают исключительно действие внешних предметов, либо на наши чувства, либо на другие предметы природы. Страница пятьсот восемьдесят первая французского перевода, страница четыреста сорок пятая немецкого оригинала. Я перевожу с французского перевода. Здесь опять Гельмгольц переходит к материалистической точке зрения. Гельмгольц был непоследовательным кантианцем, то признававшим априорные законы мысли, то склонявшимся к трансцендентной реальности времени и пространства, то есть к материалистическому взгляду на них, то выводившим ощущения человека из внешних предметов. действующих на наши органы чувств, то объявлявшим ощущения только символами, то есть какими-то произвольными обозначениями, оторванными от совершенно различного мира обозначаемых вещей. Виктор Гайфельдер. О понятии опыта у Гельмгольца. Берлин, 1897 год. Примечание редакции. Вот как выражает свои взгляды Гельмгольц в речи 1878 года о фактах восприятия. Крупное явление в реалистическом лагере, как назвал эту речь Леклер. Наши ощущения суть именно действия, которые вызываются в наших органах внешними причинами, и то обстоятельство, Как обнаруживается такое действие, зависит, разумеется, весьма существенно от характера аппарата, на который оказывается действие. Поскольку качество нашего ощущения даёт нам весть о свойствах внешнего воздействия, которым вызвано это ощущение, поскольку ощущение может считаться знаком его, но не изображением. Ибо от изображения требуется известное сходство с изображаемым предметом, от знака же не требуется никакого сходства с тем знаком, чего он является. Доклады и речи. Адна тысяча восемьсот восемьдесят четвёртый год. Страница двести двадцать шестая второго тома. Примечание редакции. Если ощущение не суть образы вещей, э только знаки или символы, не имеющие никакого сходства с ними, то исходная материалистическая посылка Гельмгольца подрывается, подвергается некоторому сомнению существование внешних предметов, ибо знаки или символы вполне возможны по отношению к мнимым предметам, и всякий знает примеры таких знаков или символов. Гельмгольц вслед за Кантом покушается провести подобие принципиальной грани между явлением и вещью в себе. Против прямого, ясного, открытого материализма Гельмгольц питает непреодолимое предубеждение. Но он же говорит немного далее: Я не вижу, как можно было бы опровергнуть систему самого крайнего субъективного идеализма, который пожелал бы рассматривать жизнь как грёзу. Можно объявлять её невероятной, неудовлетворительной, как нельзя больше. Я бы присоединился в этом отношении к самым сильным выражениям отрицания, но последовательно провести её можно. Реалистическая гипотеза, наоборот, доверяет высказыванию или показанию обыкновенного самонаблюдения, по которому последующие за определённым действием изменения восприятия не имеют никакой психической связи с предшествующим импульсом воли. Эта гипотеза рассматривает как существующее независимо от наших представлений все то, что подтверждается ежедневными восприятиями, материальный мир вне нас. Несомненно, аристотельская гипотеза есть самая простая, которую только мы можем составить, испытанная и подтвержденная на чрезвычайно широких областях применения, точно определенная в своих отдельных частях и не потому в высшей степени пригодная. и была дотворная как основа для действия. Агностицизм Гельмгольца тоже похож на стыдливый материализм с кантианскими выпадами, в отличие от берклианских выпадов Гексле. Последователь Фейербаха Альбрехт Трау решительно критикует поэтому теорию символов Гельмгольца как непоследовательное отступление от реализма. Основной взгляд Гельмгольца, говорит Рау, есть реалистическая посылка, по которой мы познаем при помощи наших чувств объективные свойства вещей. Альбрехт Рау, Ощущения и мышление, Гиссон, одна тысяча восемьсот девяносто шестой год, страница триста четвертая. Примечание редакции. Теория символов не мирится с таким всецело материалистическим, как мы видели взглядом, ибо она вносит некое недоверие к чувственности, недоверие к показаниям наших органов чувств. Без спора, что изображение никогда не может всецело сравняться с моделью, но одно дело изображение, другое дело символ, условный знак. Изображение необходимо и неизбежно предполагает объективную реальность, того что отображается. Условный знак, символ и иероглиф суть понятия, вносящие совершенно ненужный элемент агностицизма. И поэтому Рау совершенно прав, говоря, что теории символов Гельмгольц платит дань кантианству. Если бы Гельмгольц, говорит Рау, Оставался верен своему реалистическому взгляду, если бы он последовательно держался того принципа, что свойства тел выражают и отношения тел между собою, и отношения их к нам, то ему очевидно не нужна бы была вся эта теория символов. Он мог бы тогда, выражаясь кратко и ясно, сказать: ощущения, которые вызываются в нас вещами, суть изображение существа этих вещей, так критикует Гельмгольц материалист. Он отвергает иероглифический или символический материализм или полуматериализм Гельмгольца во имя последовательного материализма Фейербаха. Идеалист Леклер Представитель любезный уму и сердцу Маха и моментной школы тоже обвиняет Гельмгольц в непоследовательности, в колебании между материализмом и спиритуализмом. Но теория символов для Леклер не недостаточно материалистична, а слишком материалистична. Гельмгольц полагает, пишет Леклер, что восприятие нашего сознания дают достаточные опорные пункты для опознания последовательности во времени и одинаковости или неодинаковости трансцендентных причин этого достаточно по Гельмгольцу для предположения закономерного порядка в области трансцендентного страница тридцать третья то есть в области объективно реального и Леклер гремит против этого догматического предрассудка Гельмгольца берклеевский бог восклицает он в качестве гипотетической причины закономерного порядка идей в нашем сознании по меньшей мере столь же способен удовлетворить нашу потребность в причинном объяснении как и мир внешних вещей последовательное проведение теории символов невозможно без щедрой примеси вульгарного реализма то есть материализма так разносил гельмгольц за материализм критический идеалист в 1879 году 20 лет спустя расхваленный махом ученик его клейн петер следующим образом опровергал устарелого Гельмгольца посредством новейшей философии Маха в своей статье О принципиальных взглядах на физику у Эрнста Маха и Генриха Герца. Архив философии. Систематическая философия, том 5, 1899 год, страницы 163-164. Примечание редакции. Оставим пока в стороне Герца. который в сущности был также непоследователен, как Гельмгольц. И посмотрим на сопоставление Клейн-Петерма, Маха и Гельмгольца. Приведя ряд цитат из обоих писателей, подчеркнув с особенным ударением известные заявления Маха, что тело суть мысленные символы для комплекса ощущений и так далее. Клейн-Петер говорит: Если мы проследим ход мысли Гельмгольца, то мы встретим следующие основные посылки. Во-первых, существуют предметы внешнего мира. Во-вторых, изменение этих предметов немыслимо без воздействия какой-либо принимаемой за реальную причины. В-третьих, причина, согласно первоначальному значению этого слова, Есть то, что остаётся неизменным, как остающееся или существующее позади изменяющихся явлений, именно вещество и закон его действия, сила. Цитата Клеинпетра из Гельмгольца. В 4. возможно вывести логически строго и однозначно все явления из их причин. В 5. достижение этой цели равнозначище с обладанием объективной истиной в завоевания, который признаётся таким образом мыслимым. Возмущаясь этими посылками и их противоречивостью, созданием неразрешимых проблем, Клейн Петер отмечает, что Гельмгольц не выдерживает строго таких взглядов, употребляя иногда обороты речи, напоминающие несколько чисто логическое понимание Махом таких слов, как материя, сила, причина и так далее. Не трудно найти источник нашей неудовлетворённости Гельмгольцем, если мы вспомним столь прекрасные и ясные слова Маха. Наше обычное понимание слов масса, сила и так далее, вот чем грешит Всё рассуждение Гельмгольц, ведь это же только понятие, продукты нашей фантазии, а вовсе не реальности, существующей вне мышления. Мы совершенно не в состоянии познавать какие-то реальности. Из наблюдений наших чувств мы вообще не в состоянии вследствие их несовершенства делать лишь один однозначный вывод. Никогда не можем мы утверждать, что, например, при наблюдении известной скалы мы получаем одно определённое число. Всегда возможны в известных границах бесконечно многие числа, одинаково хорошо согласующиеся с фактами наблюдения. А познавать нечто реальное, лежащее вне нас, это мы совсем уже не можем. Предположите даже, что это было бы возможно, и что мы познали реальности, тогда мы оказались бы не вправе применять к ним законы логики, ибо они суть наши законы и применимы только к нашим понятиям, к нашим продуктам мысли. Между фактами нет логической связи, а лишь простая последовательность, а подигктические суждения тут немыслимы. Неправильно следовательно говорить, что один факт есть причина другого, а вместе с этим утверждением падает вся дедукция Гельмгольца, построенная на этом понятии. Наконец, невозможно достижение объективной, то есть существующей независимо от всякого субъекта истины. невозможно не только в силу свойств наших чувств, но и потому что мы, будучи людьми, вообще не можем никогда составить никакого представления о том, что существует совершенно независимо от нас. Как видит читатель наш ученик Маха, повторяя излюбленные словечки своего учителя и не признающего себя махистом Богданова, отвергает всю философию Гельмгольца целиком, отвергает с идеалистической точки зрения. Теория символов особо даже не выделяется идеалистом, который считает её неважным и, может быть, случайным уклонением от материализма. А Гельмгольц Клейн Петер берёт как представителя традиционных взглядов в физике, за каковы его взгляды и теперь держится большая часть физиков в результате мы получаем что плеханов сделал явную ошибку при изложении материализма базаров же совсем запутал дело свалив в кучу материализм и идеализм противопоставив теории символов или иероглифическому материализму идеалистический вздор будто чувственные представления и есть вне нас существующая действительность. От контианца Гельмгольца, как и от самого Канта, материалисты пошли влево, махисты вправо. Часть 7-я о двоякой критике Дюринга. Отметим ещё одну характерную чёрточку в невероятном извращении материализма махистами. Валентинов хочет побить марксистов сопоставлением с Бюхнером, у которого ди масса сходного с Плехановым, хотя Энгельс отгораживался резко от Бюхнера. Богданов, с другой стороны, подходя к тому же вопросу, как бы защищает материализм естественников, о котором ди принято как-то презрительно говорить. Эмпирио-манизм. Третья книга, страница десятая. И Валентинов, и Богданов. путают тут безбожно. Маркс и Энгельс всегда говорили презрительно о плохих социалистах, но из этого следует, что в их духе учение правильного научного социализма, а не перелёты от социализма к буржуазным воззрениям. Маркс и Энгельс всегда осуждали плохой и главным образом антидиалектический материализм, но осуждали они его с точки зрения более высокого, более развитого диалектического материализма, а не с точки зрения юмизма или берклианства. О плохих материалистах Маркс, Энгельс и Дизген разговаривали, считаясь с ними и желая исправить их ошибки, а у юмистах и берклианцах, махе и авинариусе они и разговаривать не стали бы, ограничившись одним еще более презрительным замечанием по адресу всего их направления. Поэтому бесконечные ужимки наших махистов и гримассы их по поводу Гольбаха и компании Бюхнера и компании и так далее означают всецело и исключительно бросание песку в глаза публики, прикрытие отступления всего махизма от самых основ материализма вообще. Моя знь прямо и ясно посчитатьса с Энгельсом. а есть нечем отозвался Энгельс о французском материализме XVIII века и об Бюхнере, Фокте и Малешоте в конце второй главы своего Людвига Фейербаха. Трудно было бы выразиться, не понять Энгельса нельзя, если не желать извратить его. Мы с Марксом материалисты, говорит Энгельс в этой главе, выясняя основное отличие всех школ материализма от всего лагеря идеалистов, от всех кантианцев и юмистов вообще. И Энгельс упрекает Фейербаха за некоторое малодушие, легкомыслие, выразившееся в том, что он кое-где отрекался от материализма вообще из-за ошибок той или другой школы материалистов. Фейербах не имел права Говорит Энгельс смешивать учение разносчиков Бюхнера и компании с материализмом вообще. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том второй, одна тысяча девятьсот пятьдесят пятого года издания, страница триста пятьдесят пятая. Только головы испорченные чтением и принятием на веру учений. немецких реакционных профессоров могли не понять характера таких упрёков Энгельса по адресу Фейербаха. Энгельс яснее ясного говорит, что Бюхнер и компания не вышли ни в чём за пределы учений их учителей, то есть материалистов XVIII века не сделали ни шагу вперёд. За это и только за это упрекает Энгельс Бюхнера и компанию не за их материализм, как думают невежды, а за то, что они не двигали вперёд материализма, не помысляли далее о том, чтобы развивать дальше теорию материализма. Только за это упрекает Энгельс Бюхнера и компанию, и тут же по пунктам перечисляет Энгельс три основных ограниченности. французских материалистов XVIII века, от которых избавились Маркс и Энгельс, но не сумели избавиться Бюхнер и компания. Первая ограниченность. Воззрение старых материалистов было механическим, в том смысле, что они применяли исключительно масштаб механики к процессам химической и органической природы. мы увидим в следующей главе, как непонимание этих слов Энгельса привело к тому, что некоторые люди через новую физику свихнулись в идеализм. Энгельс не за то отвергает механический материализм, в чём его обвиняют физики новейшего идеалистического, махизского тоже направления. Вторая ограниченность метафизичность взорени старых материалистов в смысле антидиалектичности их философии эту ограниченность всецело разделяют с Бюхнером и компанией наши махисты которые как мы видели равнохонько ничего не поняли насчёт применения Энгельсом диалектики к гносеологии абсолютная и относительная истина например третья ограниченность сохранение идеализма вверху в области общественной науки непонимание исторического материализма перечислив и объяснив исчерпывающе с вопросом ясностью эти три ограниченности Энгельс тут же добавляет за эти пределы не вышли Бюхнер и компания исключительно за эти три вещи, исключительно в этих пределах отвергает Энгельс и материализм XVIII века и учение Бюхнера и компании. По всем остальным более абсурдным вопросам материализма, извращённым махистами никакой разницы между марксом и энгельсом с одной стороны всеми этими старыми материалистами с другой нет и быть не может путаницу в этот вполне ясный вопрос внесли исключительно русские махлисты ибо для западноевропейских их учителей и единомышленников совершенно очевидное коренное расхождение линии Маха и компании с линией материалистов вообще. Нашим махистам понадобилось запутать вопрос, чтобы представить свой разрыв с марксизмом и переход в лагерь буржуазной философии в виде маленьких поправочек к марксизму. Возьмите Дюринга. Трудно представить себе что-либо более презрительное, чем отзывы о нём Энгельса. Но посмотрите, как того же Дюринга одновременно с Энгельсом критиковал Леклер, расхваливая революционизирующую философию Маха. Для Леклера Дюринг есть крайнее левое материализма без прекрытий, объявляющее ощущения, как и вообще всякое проявление сознания и разума, выделением функций высышен цветком с совокупным эффектом и тому подобное животного организма. За это ли критиковал Дюринга Энгельс? Нет. В этом он вполне сходился с Дюрингом, как и со всяким другим материалистом. он критиковал Дюринга в диаметрально противоположной точке зрения за непоследовательность и материализма, за идеалистические причуды, оставляющие лазейку фидеизму. Природа сама работает в имеющем представление о существе, а также извне его над тем, чтобы закономерно производить связанные воззрения и создавать необходимое знание о ходе вещей. И те слова Дюринга приводят Леклер из бешенством нападает на материализм такой точки зрения, на грубейшую метафизику этого материализма, сама обман и так далее и тому подобное. За это ли критиковал Дюринга Энгельс? Нет. Он высмеивал всякую напыщенность, но в признании объективной закономерности природы, отражаемой сознанием, Энгельс вполне сходился с Дюрингом, как и со всяким другим материалистом. Мышление есть высший вид всей остальной действительности. Основная посылка философии самостоятельность и отличность вещественного действительного мира от группы явлений сознания, возникающих в этом мире и познающих его. Эти слова Дюринга приводят Леклер вместе с рядом нападок Дюринга на Канта и так далее, обвиняя за это Дюринга в метафизике, в признании метафизической догмы и тому подобное. За это ли критиковал Энгельс Дюринга? Нет. В том, что мир существует независимо от сознания и что всякое отступление от этой истины, кантианцев, юмистов, берклианцев и так далее, есть фальшь. Энгельс вполне сходился с Дюрингом, как и со всяким другим материалистом. Если бы Энгельс увидал с какой стороны подходят критиковать Дюринга, Ле Клер под ручку с махом, он бы этих эмбоих философских реакционеров обозвал в 100 раз более презрительными терминами, чем Дюринга. Для Ле Клера Дюринг был воплощением зловредного реализма и материализма. Шуппе, учитель и соратник Маха, обвинял Дюринга в 1878 году за бредовый реализм, травмреализмус. Доктор Вильгельм Шупп, теоретика познавательная логика, Бон, это 1878 год, страница 56, примечание редакции. В отметку Засовечка бредовый идеализм, кущенный Дюрингом против всех идеалистов. Для Энгельса, как раз наоборот, Дюринг был недостаточно выдержанным, ясным и последовательным материалистом. И Маркс с Энгельсом, и Дидзьген выступили на философское поприще тогда, когда в передовой интеллигенции вообще, в рабочих кругах в частности, царил материализм. совершенно естественно, поэтому, что не на повторение старого обратили всё своё внимание Маркс и Энгельс, а на серьёзное теоретическое развитие материализма, на применение его к истории, то есть на достраивание здания материалистической философии до верху. Совершенно естественно, что они ограничивались в области гносеологии, исправлением ошибок Фейербаха, высмеиванием пошлостей у материалиста Дюринга, критикой ошибок Бюхнера, смотри у Дитцгена, подчеркиванием того, чего этим наиболее распространенным и популярным в рабочей среде писателем особенно недоставало, именно диалектики, об освободных истинных материализма. о которых в десятках изданий кричали разносчики, Маркс, Энгельс и Децген не беспокоились, направляя все внимание на то, чтобы эти азбучные истины не вульгаризировались, не упрощались через чур, не велик застою мысли, материализм внизу, идеализм наверху, к забвению ценного плода идеалистических систем, Гегельевской диалектики. Это выжимку жемчужного зерна, которого петухи Бюхнере Дюринги и компания вместе с Леклером, Махом, Авинариусом и прочими не умели выделить из навозной кучи абсолютного идеализма. Если представить себе сколько-нибудь конкретно эти исторические условия философских произведений Энгельса и Дизгена, то совершенно ясным станет Почему они больше отгораживались от вульгаризации озлобленных истин материализма, чем защищали самые эти истины? Маркс и Энгельс больше отгораживались также от вульгаризации основных требований политической демократии, чем защищали сами эти требования. Только ученики философских реакционеров могли не заметить. этого обстоятельства и представлять читателям дело таким образом, будто Маркс и Энгельс не понимали, что значит быть материалистом. Часть 8. Как мог Дидзен понравиться реакционным философам? Выше приведённый пример с Гельфендом содержит уже ответ на этот вопрос. и мы не будем следить за бесчисленными случаями ельфендовского обращения наших махистов с дицгеном целесообразнее привести ряд рассуждений самого дицгена чтобы показать его слабые стороны мысль есть функция мозга говорит дицген Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit 1903 год страница 52 Есть русский перевод: сущность головной работы. Мысль есть продукт мозга. Мой письменный стол, как содержание моей мысли, совпадает с этой мыслью, не отличается от неё. Но этот письменный стол вне моей головы есть её предмет, совершенно отличный от неё. Эти вполне ясные материалистические положения Дидсген дополняет однако таким: но и чувственное представление чувственно материально, то есть действительно. Дух не больше отличается от стола, света, от звука, чем эти вещи отличаются друг от друга. Тут явная неверность, что и мысли, и материя действительны, то есть существуют. Это верно. Но назвать мысль материальной значит сделать ошибочный шаг к смешению материализма с идеализмом. В сущности, это скорее неточность выражения у Дизггена, говорящего в другом месте правильно. Дух и материя имеют по крайней мере то общее, что они существуют. Мышление есть телесная работа, говорит Дизгген. Для мышления я нуждаюсь в веществе, о котором можно мыслить. Это вещество дано нам в явлениях природы и жизни. Материя есть граница духа. Он не может выйти за пределы материи. Дух есть продукт материи, но материя есть больше, чем продукт духа. От разбора подобных материалистических рассуждений материалиста Дизгена Махистые воздерживаются. Они предпочитают цепляться за неточности и путаницу у Дитцгена. Например, он говорит, что у естества испытатели могут быть идеалистами лишь вне своей области. Так ли это и почему так? Махисты молчат. Но страничкой раньше Дитцген признает позитивную сторону современного идеализма и недостаточность. материалистического принципа, что должно обрадовать махистов. Неправильно выраженная мысль Гегена состоит в том, что и различие материи от духа относительно, не чрезмерно. Это справедливо, но отсюда вытекает не недостаточность материализма, а недостаточность метафизического антидиалектического материализма. Простая научная истина основывается не на личности, её основание находится вне, то есть вне личности, в материале её. Она есть объективная истина. Мы называем себя материалистами. Философские материалисты характеризуются тем, что они ставят в начале, в главе телесный мир, идею же или дух рассматривают как следствие. тогда как противники по манеру религии выводят вещи из слова, выводят материальный мир из идей. Мелкие философские работы 1903 год, страницы 59-62. Примечание редакции. Это признание объективной истины и повторение Энгельсовского определения материализма. махисты обходят. Но вот Дизген говорит: мы могли бы с таким же правом назвать себя идеалистами, ибо наша система покоится на совокупном результате философии, на научном исследовании идеи, на ясном понимании природы духа. За эту явно неверную фразу не трудно уцепиться для отречения от материализма. На деле у Дидггена более неверна формулировка, чем основная мысль, сводящаяся к указанию на то, что старый материализм не умел научно исследовать идеи при помощи исторического материализма. Вот рассуждение Дидггена о старом материализме. Как наше понимание политической экономии, так и наш материализм есть научное историческое завоевание. как мы отличаемся вполне определённо от социалистов прошлого, также и от прежних материалистов. С этими последними общего у нас только то, что мы признаём материю предпосылкой или первоосновой идеи. Характерно это только. Оно включает в себя Фиег гносеологические основы материализма в отличие от агностицизма, махизма, идеализма, но внимание Дедсгенно устремлено на то, чтобы отгородиться от вульгарного материализма. Зато дальше следует прямо неверное место. Понятие материи надо расширить. Сюда относятся все явления действительности, следовательно и наша способность познавать объяснять. Эта путаница способна только смешать материализм и идеализм под видом расширения первого. Ухватиться за подобное расширение значит забыть основу философии Дидцгена, признание материи за первичное, за границу духа. И через несколько строк Дидцген в сущности поправляется сам. Целое управляет частью. материя духом. В этом смысле мы можем рассматривать материальный мир как первичную причину, как творца неба и земли, что в понятии материи надо включить и мысли, как повторяет Дитцген в экскурсиях, страница двести четырнадцатая цитируемой книги. Это путаница, ибо при таком включении теряет смысл гносеологическое противопоставление материи и духу, материализма и идеализма. Но в каковам противопоставлении Дизген сам настаивает, что это противопоставление не должно быть чрезмерным, преувеличенным, метафизическим. Это бесспорно, и в подчёркивании этого состоит большая заслуга диалектического материалиста Дизгена. пределы абсолютной необходимости и абсолютной истинности этого относительного противопоставления. Суть именно те пределы, которые определяют направление гносеологических исследований. За этими пределами оперировать с противоположностью материи и духа, физического и психического как с абсолютной противоположностью было бы громадной ошибкой. Дицген выражает свои мысли расплывчато, неясно, кашиобразно, в отличие от Энгельса. Но оставив в стороне недостатки изложения и частные ошибки, он не даром отстаивает материалистическую теорию познания, диалектический материализм. Материалистическая теория познания, говорит Дицген. сводится к признанию того, что человеческий орган познания не испускает никакого метафизического света, а есть кусок природы, отражающий другие куски природы. Познавательная способность не есть какой-либо сверхъестественный источник истины, а зеркалоподобный инструмент, отражающий вещи мира или природу. Наши глубокомысленные махисты обходит разбор каждого отдельного положения материалистической теории познания Дизгена, хватаясь за его отступления от неё, за неясности и путаницу. Реакционным философам Дизген мог понравиться, потому что он кое-где путает. Где путаница, тут и махлисты, это уже само собой разумеется. Маркс писал к Гуельману 5 декабря 1800 шестидесятвосьмого года уже давно дядя Ген прислал мне отрывок рукописи о способности мышления, который, несмотря на некоторую путаницу в понятиях и на слишком частые повторения, содержит в себе много превосходных и, как продукт самостоятельного мышления рабочего, достойных изумления мыслей. Страница пятьдесят третья русского перевода. Примечание. Ленин имеет в виду Письма Карла Маркса к члену Интернационала Кугельману, Санкт-Петербург, одна тысяча девятьсот седьмой год. Смотри, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинения, том двадцать пятый, одна тысяча девятьсот тридцать шестого года издания, страница пятьсот сорок четвёртая. Господин Валентинов приводит этот отзыв и не догадывается спросить себя, в чём усмотрел Маркс путаницу. у Дизгена, в том ли что сближает Дизгена с Махом или в том, что противополагает Дизгена Маху. Господин Валентинов не поставил этого вопроса, ибо он читал и Дизгена, и письма Маркса, тоже на подобие гоголевской Петрушки. А на этот вопрос не трудно найти ответ. Маркс Неоднократно называл своё миросозерцание диалектическим материализмом, и Энгельсовский антидюринг, целиком прочитанный Марксом в рукописи, излагает именно это мировоззрение. Отсюда даже господа Валентиновы могли бы сообразить, что путаница Дидсгена могла состоять только в отступлениях его от последовательного применения диалектики от последовательного материализма, в частности от антидюринга. Не догадывается ли теперь господин Валентинов с братией, что у Маркс мог назвать путаницей у Дитцгена только то, что сближает Дитцгена с Махом, который шел от Канта не к материализму, а к Беркли и к Юму, или может быть материалист Маркс? назвал путаницей как раз материалистическую теорию познания Дитцгена, одобрил же его отступление от материализма, одобрил то, что расходится с написанным при его участии антидюрингом. К чему морочат наши махлисты, которые желают, чтобы их считали марксистами и благовестят при этом на весь мир, что их мах одобрил Дитцген? Не смекнули наши герои, что Мах мог одобрить Дитцгена только за то, что Маркс называл его путаником. При общей оценке Дитцгена в целом он не заслуживает такого резкого порицания. Он на девять десятых материалист, никогда не претендовавший ни на оригинальность, ни на особую философию. отличную от материализма. О Марксе Дицген говорил много раз и не иначе как о главном направлении. Дицген был марксист, и медвежью услугу оказывают ему Евгений Дицген и вы. Товарищ Долге, сочиняющий натуранизм, дицгенизм и тому подобное. Дицгенизм в отличие от диалектического материализма Есть путаница, есть шаг к реакционной философии, есть попытка создать линию не из того, что есть великого в Иосифе Децгене, в этом рабочем философии, открывшем по-своему диалектический материализм, много великого, а из того, что есть у него слабого. Ограничусь двумя примерами того, как катиться к реакционной философии. Товарищи Далги и Евгений Дитцген. Далги пишет во втором издании Аквизита на странице двести семьдесят третий. Даже буржуазная критика указывает на связь философии Дитцгена с эмпириокритицизмом и эманентной школой. И ниже, особенно Леклеро в цитате из буржуазной критики. Что Далги ценит и уважает Дитцгена, это несомненно. но также несомненно, что он позорит Дицгена, приводя без протеста отзыв буржуазного бумагомараки сближающегося самого решительного врага фидеизма и профессоров дипломированных лакеев буржуазии, с прямым проповедником фидеизма и отявленным реакционером Леклером. Возможно, что Дауге повторил чужой отзыв об Иммонентах и Леклере. Не буду чит сам лично знаком с писаниями этих реакционеров. Надо да послужит ему это предостережением. Путь от Маркса к особенностям Децгена к Маху к Иммонентам есть путь в болото. Не только сближение с Леклером, но и сближение с Махом. выдвигает Дитцгена путаника в отличие от Дитцгена материалиста я буду защищать Дитцгена от догмы я утверждаю что Дитцген не заслужил такого срама как сближение с Леклером и я могу сослаться на свидетеля в таком вопросе самого авторитетного на такого же реакционера философа федииста и имманента как Леклер именно на Шуберте Золдерна в 1896 году он писал: Социал-демократы охотно примыкают к Гегелю, с большим или меньшим, обыкновенно меньшим правом, но только к Гегелеву философии они материализуют, сравни Дизгена. У Дизгена абсолютное становится универсумом, а этот последний Вещью в себе, абсолютным субъектом явления, которого суть и его предикаты. Что у Дизген делает таким образом чистейшую абстракцию основы конкретного процесса, этого он разумеется не замечает, так же как не замечал этого Гегель. Гегель, Дарвин, Геッケль и естественно-исторический материализм Зачастую хаотически соединяются у Дитцгена. Социальный вопрос, страница тридцать третья. Шуберт Зольдерн лучше разбирается в философских оттенках, чем Мах, который хвалит всех кого угодно, вплоть до кентианца и Иерусалима. Евгений Дитцген имел наивность пожаловаться немецкой публике на то, что в России... Обидили узкие материалисты Иосифа Дитцгена и перевел на немецкий язык статьи Плиханова и Долге об Иосифе Дитцгене. Иосиф Дитцген по знания и истина. Штутгарт, одна тысяча девятьсот восьмой год. Примечание редакции. Нажаловался бедный натурманист на свою голову. Фридрих Меринг, который в философии и в марксизме кое-что понимает. написал в своей рецензии, что Плеханов по существу прав против Долге. Новое время 1908 год, номер 38, 19 июня. Фильетон, страница 432. Примечание редакции. Что Иосиф Дедзьген, отступая от Маркса и Энгельса, попадал в просак. Это для меринга не подлежит сомнению. Евгений Дедзьген. Отвечал Меренгу длинной и эксплицитой заметкой, в которой договорился до того, что Иосиф Дизген может быть полезен для соединения враждующих братьев ортодоксов и ревизионистов. Ещё предостережение товарищ Долге: путь от Маркса к дизгенизму и махизму есть путь в болото. не для лиц, конечно, не для Ивана Сидора, Павла, а для направления. И не кричите, господа махисты, что я ссылаюсь на авторитеты. Ваши крики против авторитетов просто прикрытие того, что авторитеты социалистические. Маркс, Энгельс, Лафарк, Меренк, Кауцкий вы подменяете авторитетами буржуазными. Махом, под солдом, а Винариусом и Монентами. Лучше бы вам не поднимать вопроса об авторитетах и авторитарности.